Пятое. Торжественное шествие сравнительного микроскопа по всему миру. Но прав ли Годдард? Действительно ли Соединенные Штаты Америки благодаря Уайту, Крэвилу и Годдарду обогнали старый свет? Первая мировая война изменила лицо преступности в Европе. Было явным преувеличением, когда пацифисты 20-х годов проразгласили тези, что убийцы потому и стали убийцами, что война научила их убивать, и что убийство стало орудием политики Отечества. Но, несомненно, то, что из-за массового производства винтовок и пистолетов, а также массового обучения в стрельбе, война способствовала превращению огнестрельного оружия в орудие преступления, используемого в большем масштабе, чем ранее. В Европе всё чаще приходилось иметь дело с раскрытием преступлений, совершённых при помощи огнестрельного оружия, а для этого пришлось плотно и заняться судебной баллистикой. И в судебных медицинских институтах, при университетах, и в судебных химических, и в первых полицейских лабораториях учёные возобновляли прерванную войной работу, имея очень скромные средства. CC 919,นะครับ. Какดู в Люксембурге исследование следов на гильзах патронов возобновил Пьер Медингер. В Европе первыми в этой области были доктор Рехтер, возглавивший основанную в 1920 году бергийскую школу криминалистики и полицейских наук, и старший лейтенант Маже, профессор бергийской военной школы. Вot zhe goda мы не делали отпечатки 10 патронов, фотографировали их, рассматривали под микроскопом, покрывали золотом свинцовые пули, чтобы получить более чёткие фотографии. Их усилия способствовали тому, что при идентификации огнестрельного оружия в Европе уделялось больше внимания патронной гильзе, чем это имело место в Америке. В Париж за работу снова принялся профессор Бестазар. Локар из Лиона, шел собственным путем. В Голландии о своих опытах сообщали криминалисты и химики, такие как Гульст и фон Леден Гульзебош. В Афинах экспериментировал Геориадес. Своими многочисленными научными работами по исследованию огнестрельного оружия выделялись русские ученые Матвеев и Зузкин, а также польские ученые Соболевский. Швед — Гарри Зеберман, работавший в Лионе ассистентом Локара, написал диссертацию по огнестрельному оружию. В Германии в мире научное изыскание экспериментировали Август Брюнинг в Берлине, полиции Рад Вайтсеннеггер из полиции Президиума в Штутгарте, Фридрих Петрусский из судебно-медицинского института при университете в Бреслау, доктор Крафт из Прусского земельного министерства продовольствия, лекарственных средств и судебной химии в Берлине, а также Отто Медзгер, директор химического и исследовательского отдела Штутгарта. Отто Медзгер был страстным охотником. Любовь к оружию и натолкнула его на мысль заняться судебной баллистикой. Он изобрел аппараты и изготовлял их в мастерских своего друга, знаменитого Роберта Боша раз за шагом эти люди постигали новую науку они снимали отпечатки пуль в растерином с огиральной бумагой оловянной фольгой и нацинцовой пластинки они делали слепки внутренней стенок канала ствола смаряя оболочки пуль выпрямляя их чтобы получить более хорошую снегоповерхности пули они создали аппараты которые как сейсмографы При помощи чувствительных игл ощупывали поверхность вращающейся пули, и все неровности графически отображались на бумаге. Для того, чтобы найти лучшие способы улавливания пуль, они производили экспериментальные выстрелы. В опилке, в восковые пластинки, в ящики с ватой, в наполненные перепьемы землей корзины, в толстые книги, в трубы, наполненные водой, они использовали. Фотографировали пули и гильзы с микроскопом и без него, при искусственном освещении, при дневном свете, с изогнутыми тассетами, чтобы лучше проявилась круглая поверхность пули гильз. Для сравнения они наклеивали микрофотографии рядом. Отто Метцгер и его сотрудники Геев и Гаслахер с 1923 года начали делать то, что за четыре года до них делал Уайт. Они собирали всевозможные виды огнестрельного оружия и боеприпасов, измеряли и каталогизировали, характеризовали их признаки. И наконец, ими был создан атлас пистолетов, охвативший, в отличие от коллекции Уайта, не 1500, а только 100 видов оружия. Но для сравнительно небольшой территории Европы этот атлас имел большое значение. Но в одном Америка опередила европейцев. Она создала сравнительный микроскоп. Отто Менцгерд, правда, обращался к фирме Лейтс. С вопросом, нельзя ли разработать аппаратуру, которая позволила бы рассматривать две пули одновременно. Но прежде чем его идеей было суждено осуществиться, изобретение Крэвилла пришло из-за океана. «Странные» не поддающиеся контролю явления, которое так часто встречается в международных контактах, заставило сравнительный микроскоп на его пути в Европу сделать большой крюк через Средиземное море и Каир в Египте. С 1917 года во главе судебно-медицинского отдела Египетского министерства юстиции стоял Сидней Смит. Работа по раскрытию всех более или менее крупных преступлений, совершённых на берегах Нила, прошла через умелые руки Смита. Вонс гордости писал в своих мемуарах: "За немноскольких лет нам удалось создать, пожалуй, самые лучшие судебные медицинские лаборатории в мире. Точнее, кто об этом не знал? Лондон, Париж, Берлин и им вот известные всем центры криминалистики. Но к Каир... их Когда Харви, Литл Джон, однажды посетил своего ученика Смита в Каире, то его взгляд упал на длинный ряд аппаратов, в которых одновременно производились анализы марша на мышьяк. «Зачем вам нужно так много аппаратов?» — спросил Литл Джон. «Ложь однеубийство», от — ответил Смит. «Много отравлений». Литл Джон покачал головой, такое количество материала для исследований Было для ли него, для его тесного мира Эдинбурга просто непостижимо. В 1905 году Ипит повёл борьбу против господства англичан. В 1919 году начались революционные выступления, когда борьба достигла своего пика. Поминал позднее Смит: "Мой морок стал слишком мал. Не только англичан, но и диптян расстреливали без разбора". Желавших выступить свидетелем найти было почти невозможно. Эта ситуация заставила Сиднея Смита, какпрочем и многие в его коллег в Европе, заняться совершенно новой для него областью идентификация огнестрельного оружия. Если свидетели не хотели говорить, то уже заключать убить, и видикти приходилось при помощи пуль и гильз. Приступая к этой работе, Смит знал столько же, сколько у Уайта или Колвин Уодер в начале своего пути. Но число трупов, патронов и пуль, попадавших в институт, способствовали глубокому и успешному изучению новой проблемы. У Смита появились противники, однако он продолжал делать свое дело. В 1924 году он случайно прочитал небольшую статью о том, что в Нью-Йорке... Уайтам и Кревелам создан спаренный микроскоп, позволяющий сравнивать пули. Смит тотчас принялся за дело и смастерил свой первый сравнительный микроскоп. Спустя несколько недель произошло событие, которое подвергло серьезному испытанию знания Смита. 19 ноября 1924 года на улицах Каира был застрелен британский Сирдар, верховный Сирдар главнокомандующий египетской армией в центре города его машина пересекала трамвайные линии когда автомобиль на миг замедлил ход тут же несколько покушавшихся открыли огонь затем они бесследно скрылись на поджидавших их такси сердар скончался от внутреннего кровоизлияния а сопровождавшие его лица получили ранения сидней смит то спешил на место происшествия. Там он обнаружил 9 гильз от патронов и жертв на падении извлекли 6 пуль. В это время Смит, был уже достаточно опытен и довольно скоро установил, что все гильзы были от автоматического пистолета 32 калибра, но пистолеты трёх различных систем, да и гильзы были от Кольта. Пули тоже все 32 калибра. Пять из них пули «Дум-Дум» от трех разных систем пистолетов. От упомянутого «Кольта» с шестью левыми нарезами, от «Маузера» с четырьмя правыми нарезами и от «Браунинга» с шестью правыми нарезами. «Кольт», по всей видимости, был в плохом состоянии, так как следы от нарезов едва просматривались. Кроме того, на пули была странная канавка — Анафигегест впервые заметил дефекты в канале его ствола. Смит думал о канавке, он где-то уже её видел и видел её не один раз, а довольно часто. Он обратился к своей коллекции пуль, ранее извлечённых из тел пострадавших. Та коллекция насчитывала тысячи пуль. Одно за другим Смит сравнивал пули коллекции с пулями, выстреленными из Colt Сердара. Да сомнени быть не могло, этот культ уже не раз был орудием убийства и покушений. Всем временем египетская полиция искала преступников старыми, проверенными методами, с помощью сыщиков. Наконец, сыщики сообщили, что преступниками являются члены группы националистов, руководимых адвокатом Хафиком Мансуром. Спустя некоторое время Та есть известные имена двух участников покушения, речь шла о братьях Емнаят. Однако против них не было никаких доказательств. Они пообещал дать доказательства, если ему достанут оружие преступников. Изобретательность Смита помогла ему самому заполучить оружие через одного из полицейских сыщиков, подозреваемых братьев предупредили об угрожающей им опасности. Их уговорили бежать в Триполитанию поездом через пустыню. В пустыне полиция остановила поезд, арестовала братьев, я на яд и обыскала их. В корзине с фруктами были обнаружены четыре пистолета. С нетерпением ожидал Смит, когда ему доставят изъятое оружие. Два пистолета не могли быть оружием нападения, так как Были 25-го калибра, два других имели как раз калибр 32-й. Это были Браунинг и Кольт. Громко прозвучали экспериментальные выстрелы в тихом дворе Института Смита, и из корзин уловителей пули попали под сравнительный микроскоп. Если бы у Смита было больше опыта, он достиг бы более значительных результатов. Но тогда он не смог доказать идентичность пуль от Браунинга, И лишь сравнение гильз и пуль позволило ему утверждать, что данный Браунинг был использован как оружие при нападении на Сюрдара. Окончательную уверенность в правильности своего вывода Смит почувствовал при обследовании кольца. Вот так и наска, которую так часто встречала с ним. Но так как Смит боялся поспешных выводов, он обследовал ещё несколько дюжин кольцов, прежде чем дать заключение. Убедившись, что ни один другой пистолет не оставляет подобного следа на пуле, он сообщил с нетерпением ожидавшему шефу полиции Каира, что Сердар был убит и скольто братьев я на яд. Впервые политические убийцы в Египте столкнулись с не немыми, но красноречивыми свидетелями преступления, с пулями их собственных пистолетов. Сначала они не хотели ничему верить, затем растерялись и признали свою вину. Они также назвали своих сообщников Хафика Мансура и Махмуда Рашида. В доме Рашида обнаружили пилы, напильники и тиски с сынковой облицовкой, на которой остались следы, позволившие СМИ-то утверждать, что тисками зажимали круглые предметы по размеру соответствующие патрону 32-го калибра, в шарнирах тисков подавали. Было много металлической пыли, свинец, медь и никель. Металлическая пыль оказалась идентичной с металлом напильников и пуль убийц. Таким образом удалось доказать, что пули убийц превращались в пули Дум-Дум в доме Рашида. В конце мая 1925 года Сидней Смит стоял в характерной для него позе с кольтом убийц в одной руке и с моноклем в другой, В качестве эксперта перед судом. Он был последним свидетелем отвинения. На него были устремлены все взоры, как на человека, показания которого сыграли решающую роль для приговора.